«Отговаривать тебя, делать глупости – все равно, что дрова в печь подбрасывать. Это я уже давно понял», – сказал сэр Шурф. «Я и не стану. Только хочу напомнить. Когда не подумав, идешь на неоправданный риск, можешь угробить не только сегодняшнего себя, но и того человека, у которого появились бы неплохие шансы справиться с непосильной пока задачей». Когда-нибудь, например, через год. Или сотню-другую лет. Он сидел на полу в изголовье моей кровати, которая, строго говоря, тоже пол, только очень мягкий. На таком особо не посидишь. Но мне пришлось кое-как там устроиться, подперев себя со всех сторон подушками, поскольку снова уснувшую принцессу мы уложили на кровать. За принцессой вынужденно последовала моя нога, с которой девчонка успела сродниться, а за ногой весь остальной я». И было у меня опасение, что это еще самое незначительное из грозящих мне в ближайшее время неудобств. «Насчет будущего человека к России сказано ответил я. «Хотя кто знает, что бы из нас с тобой получилось, если бы прошлые глупые, неумелые мы не рисковали с утра до ночи, как последние дураки. Подозреваю ничего особенно выдающегося. Но сейчас ты напрасно беспокоишься, правда. Мне даже немного стыдно в кои-то веки не оправдывать твои наихудшие опасения». Но это так. Чтобы делать глупости, надо иметь иллюзии, будто можешь хоть что-нибудь сделать. А таких иллюзий у меня нет. «Прямо сейчас нет, завтра появится», — пожал плечами мой друг. «С чем, с чем, а с иллюзиями у тебя на моей памяти никогда не возникало проблем. Ладно, неважно. Я не это хотел сказать, а просто в очередной раз попросить, когда тебе в голову внезапно придет Какая-нибудь идея? Обсуди ее со мной. Даю слово, я не буду останавливать тебя силой. И ни в одном из орденских подвалов, откуда ни темным путем, ни даже на темную сторону нет выхода, не запру. До сих пор же не запер. Хотя знал бы ты, как велико иногда было искушение». «Ну, в общем, могу представить». Невольно улыбнулся я. «Я не могу целыми днями ходить за тобой следом, как эта юная леди», — сказал Шурф. «У меня, к сожалению, есть другие дела. Но если тебе понадобится моя помощь или просто еще одна голова, зови, я их отложу. И постараюсь не слишком настойчиво отговаривать тебя от безумных затей. Может быть, чем только темные магистры не шутят, вообще слова поперек не скажу». «И драться не будешь?» усмехнулся я. «И прятать меня в пригоршню и даже нелюдимым нелепым засранцем не назовёшь». «Нелюдимый нелепый засранец?» заинтересованно повторил мой друг. «Погоди. Эта шиншистская юная леди так сказала? Ты уверен? Ничего не перепутал. Как же я мимо ушей пропустил». «Эту часть её выступления ты проспал. Кроме нелюдимого нелепого засранца ещё была гадюга, укусившая себя в задницу или что-то вроде того» а уже потом ты пришёл, за что, кстати, большое спасибо. Вот смеху было бы, если бы она меня поколотила, а колдовать как-то рука не поднималась. Думал, она и так уже заколдована, по-саму я не могу. И вот такого великого героя ты сейчас пытаешься уговорить не делать глупостей. Размечтался. Куда уж мне. Пока вас Джуфином мутило от разговоров про пожирателя, меня тоже мутило, от ужаса, что я своими глазами видел это воплощённое небытие. И заранее страшно подумать, что когда-нибудь снова увижу. А ты говоришь, сражаться. Ну уж нет, извини. Я бы сейчас, пожалуй, обрадовался, если бы знал тебя хоть немного хуже. Но ты всегда так себя ведёшь. Рассказываешь, как тебе страшно, а сам уже понемногу прикидываешь, за какой хвост это страшное ухватить. «Ну, предположим, прикидываю», — неохотно согласился я. Только что-то мне подсказывает пожирателя и хвоста ты не отыщешь. Какой может быть хвост у небытия? — но кстати, слушай. Твои перчатки смерти, которые ты носил, пока служил в тайном сыске, где они сейчас? — Лежат в сейфе Джуфина, — пожал плечами мой друг. Подписав прошение об отставке, я их ему отдал. Но это и правда очень плохая идея. Худшая из всех твоих неудачных идей. И не потому, что опасная. Скорее наоборот — Перчатки смерти действуют только на его, а на его никаких пожирателей не существует, если я правильно понял объяснение. Некого испепелять. Да, вздохнул я. И правда. Ладно, тогда пристрели меня. В смысле, усыпи, как грозился. Я сейчас плохой собеседник, мрачный и туповатый. И даже этого достигаю колоссальным усилием воли. На самом деле, мне уже пару часов хочется заорать. Не думаю, что вы с юной леди заслужили такой ночной концерт. Хотя она, конечно, сама виновата. Первая начала. «Я понимаю твоё желание», — неожиданно согласился сэр Шурф. «Хотя до сих пор никогда не мог взять в толк, какая может быть польза от крика. Но когда хочешь отвлечься от чего-то совершенно невыносимого и собственной неспособности немедленно с этим покончить, «Видимо, самое то». «Эй!» — встревожился я. «А тебя самого часом не пора отговаривать делать глупости?» «Нет», — флегматично ответил мой друг. «Пока, к сожалению, не пора». Со сном и сновидениями у меня довольно нелепые отношения. Положа руку на сердце, то же самое можно сказать и обо всех остальных сферах моей жизни. Но со сновидениями дела обстоят особенно смешно. С одной стороны, считается, будто я выдающийся мастер магического сновидения. Отчасти это справедливо, потому что добрую половину самых невероятных поступков я совершил именно во сне. С другой стороны, хорош мастер, который больше всего на свете, любит просто по-человечески дрыхнуть без задних ног и при этом не способен обеспечить себе такую возможность по собственному желанию. Пульт управления не у меня. Все, что я могу сделать, лечь, заснуть и посмотреть, что из этого выйдет. Командую этим парадом не я, а его величество случай. И еще куча народу, кто во что гораст. Вот и на этот раз я всем сердцем надеялся на несколько часов безмятежного забытия. Можно даже с основедениями, но какими-нибудь дурацкими, суматошными, неконтролируемыми и, самое главное, без намека на память о том, что случилось наяву. Как будто вовсе нет никакого наяву. И никогда не было. Незачем оно нам. Однако не тут-то было». Вместо безмятежного забытия меня ждало абсолютно рабочее сновидение, в ходе которого я, правда, парил в облаках изумительного изумрудно-зелёного цвета, но это приятное занятие, к сожалению, не затмевало мой разум. Напротив, этот неугомонный гад был гораздо яснее, чем наяву. Так что, паря в облаках, я продолжал обдумывать полученную информацию о пожирателях. Только и счастье, что теперь был не столько растерян, сколько зол. Рядом со мной в означенных облаках парила леди Меломори Блим, которую я, надо сказать, давненько не видел. Она уже почти год учится искусство сновидения у арварохских буревухов, и поначалу снилось мне чуть ли не ежедневно, потому что присниться — это теперь единственная возможность повидаться. Но потом в её жизни начались такие интересные сны, что до меня просто руки не доходят. Ну или крылья, когда Меломори снится, что она сама буревух. Мне её временами здорово не хватает — но я не сержусь сам такой же помани меня чем-нибудь новым и интересным эй привет я был рад, что миламоре наконец-то выбрала время мне присниться и одновременно жалел что это случилось именно сегодня, когда я настолько не в настроении вернее как раз в настроении, но в очень плохом ты сегодня спешь не один не поздоровавшись сказала миламоре оказывается когда встречаешься во сне можно учуять чужое физическое присутствие вот интересно с кем? «С одной шиншизской принцессой», — честно сказал я. И «Ещё, возможно, с сэром Шурфом, но это всё-таки вряд ли. Думаю, он уже ушёл». «У вас там что, оргия?» — восхитилась миламоре «Ну, вы даёте. Я думала, вам такое не интересно Всё-таки воспитание в старой аристократической семье даёт себя знать. В смысле, сцены ревности мне не светят, даже если очень для этого постараюсь, а не как сейчас, спустя рукава». Теоретически это отлично, а на практике бывает немного обидно. Иногда. «Что-то вроде того», — подтвердил я. «Но поскольку в сновидении врать гораздо труднее, чем наяву, признался. Просто принцесса выпила мою кровь». «Всю?» В голосе Меломори звучал неподдельный восторг с оттенком здоровой зависти. Похоже, ее воображение уже рисовало какую-то невиданную доселе оргию, в ходе которой из всех участников фонтанами льется кровь. Я почувствовал себя распоследним филистером, когда честно сказал «всего несколько капель, чтобы защититься от, скажем так, крайне неприятного сновидения, которое ее преследует, а меня почему-то боится. Старый и проверенный способ обмануть по ту сторону практически кого угодно». Сэр Джуффенхалли — великий его адепт и пропагандист. Но у этого лекарства оказался неожиданный побочный эффект. Юная леди не может без меня обходиться. В смысле, ей всё время надо за меня держаться. Иначе сразу становится дурно. Поэтому теперь она спит, ухватив меня за ногу. Кстати, если внезапно исчезну, не сердись. Ногу она мне знатно отдавила. Даже во сне это чувствую. Могу проснуться в любой момент. «Постарайся всё-таки не просыпаться, пожалуйста», — попросила миламоре Я соскучилась и умру от любопытства, если не узнаю подробностей. Что у вас происходит?» «Да ничего особенно интересного», — неохотно сказал я, прикладывая немыслимые усилия, чтобы не начать рассказывать правду. Но не удержался и добавил. Вернее, пока просто ни хрена непонятно Мне и, кажется, вообще никому. «Так нечестно», — возмутилась миломоря. «У меня и так навязчивая идея, что всё самое интересное происходит сейчас без меня, а ты ещё и рассказывать не хочешь». «Потому что сплю». По-моему, нелепое занятие пересказывать во сне события дня. Ничего не нелепое. В большинстве основических школ это обязательное упражнение для начинающих. И даже мои буревухи, когда я вернулась первым делом, уложили спать и заставили подробно пересказать, как жила все эти годы. Пока не смогла все вспомнить, не просыпаясь, почти ничем больше не занималась. Ну так, наверное, просто интересно, как люди живут. «Конечно», — согласилась Миломоря. «Вот и мне тоже интересно, как вы, люди, живете в своих смешных, неудобных, огромных гнездах и какими глупостями занимаетесь вместо того, чтобы круглосуточно спать». И тут меня осенило. Кого и расспрашивать о сновидениях, если не буревухов. Они великие мастера». И неизвестно, какие у них хранятся секреты, потому что это только наши буревухи из Большого Архива, вдали от Родины и сородичей, такие дружелюбные, а арварохские обычно ни о чем не желают говорить с людьми. Мы им нравимся, но не очень, да и то исключительно издалека. В Миломоре первое, кому арварохские буревухи предложили у них учиться, так уж ей повезло, и мне тоже, что я с ней знаком. «Скажи, о буревухи отвечают на твои вопросы?» — спросил я. Или рассказывают тебе только то, что сами сочтут полезным, а об остальном молчат? Обычно отвечают. Правда, расспрашивать их можно только во сне, но у меня сейчас вообще все происходит во сне. Даже поесть почти не просыпаюсь с тех пор, как научилась находить в сновидениях подходящую для тела еду. Тогда спроси их, что они знают о хищных существах, обитающих в сновидениях и похожих на пернатого змея, сотканного из невыносимой тьмы. Тут мне как-то нехорошо стало, пожаловалась Миламоре. Ведь было такое отличное настроение, и куда интересно подевались наши облака? Зелёных облаков вокруг и правда больше не было. Вместо того, чтобы свободно парить в небесах, мы сидели на большом сером камне среди таких же серых угрюмых скал. Ну, спасибо хоть не бултыхались в болоте. Снов про болото я очень не люблю. Миламоре явно была не в восторге от перемен. Это я за пространством сновидения не уследила. Или просто твои пернатые змеи такие неприятные, что от разговоров о них всё испортилось?» — спросила она. «Неприятные — не то слово», — подтвердил я. «Но его от разговоров от них даже Джуфина мутило. Извини, не подумал, что тебе тоже станет дурно». «Ай, кого я хочу обмануть? Если бы и подумал, всё равно бы спросил». «И вы все там теперь в опасности?» Не то стревожилась, не то восхитилась миламоре «Да не то чтобы. Как я понял, тем, кто родился в мире, эти твари не вредят, но всем остальным очень даже могут. Например, тем, кто видит нас во сне. Может, буревухи знают, как их уничтожить? Или прогнать подальше? Ну, или просто хоть что-нибудь? Распроси их, пожалуйста. Ты мне очень поможешь. В знак благодарности могу воздержаться от оргий. Например, на целых три дня». Хорошо, что я успел ее насмешить, прежде чем проснулся, что совершенно неудивительно. Даже какой-нибудь матерый тубурский сонный наездник наверняка подскочил бы, как укушенный, если бы его так зверски трясли. Трясла меня, конечно, принцесса, для того, чтобы сообщить «Я уже проснулась, Сарамакс, и очень проголодалась. Что будет на завтрак, и когда его подадут?» Сказать, что я рассердился, означало бы здорово приуменьшить проблему. Все равно, что бешеный ветер пустой земли ее хлима обозвать безобиднейшим сквозняком. Я не просто рассердился, а стал живым воплощением ярости, но, надо сказать, довольно разумным и гуманным ее воплощением, то есть никого не убил и даже не превратил в половую тряпку, а просто уменьшил нахалку, спрятал ее в пригоршню, обругал себя последними словами за то, что не догадался сделать это раньше и снова уснул но Миламоре во сне больше не увидел, и вообще ничего интересного. Зато более-менее выспался, как с самого начала и хотел. Проснувшись, я сперва бесконечно долго по моим меркам, то есть секунд 15 пялился в потолок. Под потолком не обнаружилось ни единого пернатого змея. Это вселяло бессмысленный утренний оптимизм, обычно совершенно для меня не характерный. Потом я добыл из щели между мирами чашку кофе, в очередной раз благословив этот магический трюк, словно бы специально придуманный для моего удовольствия. Сделал первый обжигающий горький глоток, и на этом счастье закончилось потому что во мне одновременно пробудились память и совесть, а в таком соседстве никакое счастье долго не проживет. Я вспомнил, что спросонок спрятал принцессу в пригоршню, и у меня волосы встали дыбом при мысли «Как там она?». Трюк, конечно, совершенно безопасный и даже приятный для тех, с кем его проделывают. Лично мне бы, пожалуй, хотелось, чтобы со мной самим так поступали почаще. Ещё нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах я так замечательно не отдыхал, как в сладком полузабытии, обычно сопутствующем уменьшению. Но для неподготовленного человека, который ничего не знает о существовании такого магического приёма и не готов к неожиданным ощущениям, потрясение может быть очень велико. ну я и «Презренная задница! Угрюмый мрезавец! Непритязательный нигде!» — завопила принцесса после того, как я поспешно вытряхнул ее из пригоршни, вернув обычный размер. Но за меня при этом держалась очень крепко, обеими руками. Так вцепилась, что потом остались здоровенные синяки. «Ты меня заколдовал, мятежный верломный похабник!» — яростно выкрикнула она. И зарыдала так горько, что я даже не улыбнулся в ответ на мятежного вероломного похабника. Хотя он, безусловно, стоил того. Конечно, заколдовал. У нас, у гуланских колдунов, принято так поступать, когда нас не вовремя будет, — объяснил я и осторожно погладил принцессу по голове. Решил, что это не помешает. Если повезет, может, даже реветь прекратит. А если начнет кусаться, так мне и надо. Заслужил. Кусаться она, хвала магистрам, не начала, но и плакать не перестала. Похоже, юная леди могла предаваться этому занятию бесконечно долго. С горя я допил кофе и закурил. Потом послал зов сэру Шурфу и сказал, «Непритязательный негодяй и мятежный вероломный похабник. Запиши, пока я не забыл. Надо же как-то скоротать время, пока вокруг бушует этот невыносимый девчачий рёв». «У тебя всё в порядке?» — осторожно поинтересовался мой друг. «Более чем, как видишь». А что обзывают последними словами, будем честны, это далеко не худшее из того, что может случиться с утра. Принцесса явно почувствовала, что я как-то слишком уж хорошо провожу время, пока она страдает, и решила исправить эту несправедливость. «Мне было страшно», — сказала она, не прекращая рыдать. «Ты меня так напугал! Во что ты меня превратил? Ну, если во что-нибудь оскорбительное, тогда лучше не говори. Не хочу этого знать». «Вообще ни во что не превратил», — ответил я просто сделал очень маленькой, такой, что невооруженным глазом не разглядеть, и спрятал в кулак, вернее, между большим и указательным пальцами. Смотри внимательно, покажу. Вот так. Девчонка есть девчонка. Демонстративно закрыла глаза ладошкой, но растопырила пальцы так, чтобы можно было подсмотреть, как я показываю фокусы. Поочередно уменьшаю, прячу в пригоршню все, до чего удалось дотянуться. Подушку, густую чашку, сапог. На сапоге она окончательно перестала плакать, отняла руку от лица и потребовала «давай ещё». Пришлось вставать, потому что до единственного в спальне предмета мебели большого одежного шкафа иначе не дотянуться. А чем больше уменьшаемый предмет, тем сильнее произведённый эффект. «Как ты это делаешь?» — восхищённо спросила принцесса. «Ну учи». «Ладно», — согласился я, — «смотри внимательно». В этом фокусе самое главное — правильно сделать жест и при этом представить, как предмет становится крошечной точкой и укладывается между твоими пальцами. Вот здесь. А чтобы вернуть ему нормальный размер и поставить на место, встряхиваем кистью вот так, — завершил я, возвращая шкаф на место. Наградой мне стало восхищенное. Ах! Я повторил фокус со шкафом три раза. На четвертой принцесса спросила. Вот так? И шкаф снова исчез. Но не в моей пригрышне. Вот в чём беда. Я глазам своим не поверил. Не ожидал, что она вот так с ходу сумеет провернуть этот трюк. Я сам гораздо дольше ему учился. Уж точно не с первой же попытки сумел повторить. А ведь считается, будто я очень способный. Всё хватаю на лету. Похоже, у тебя получилось, — наконец сказал я. У меня получилось, — растерянно повторила принцесса. Поднесла свою руку к самому носу и некоторое время изумлённо её рассматривала, восклицая. «У меня в руке шкаф!» «Я ничего не чувствую, а там шкаф. Страшная, мать моя, пустыня. Целый, огромный, тяжеленный шкаф. А как вернуть его на место? Это я не успела запомнить. Покажи». Общими усилиями мы избавили принцессу от шкафа, а шкаф от принцессы. Правда, он не встал на место, а рухнул плашмя на кровать. Но это как раз полная ерунда. «Ой, как плохо!» — огорчилась принцесса. «Я всё испортила, да?» «Да ничего ты не испортила». Утешил её я, водворив шкаф на место. «Видишь, стоит, целый и невредимый, и не зашип никого. Для первого раза просто отлично вышло. Я тоже всё как попало ронял, когда учился. Это нормально. Главное, у тебя получилось». «Ну ты даёшь». И спохватившись, поспешно добавил. «Только смотри, с людьми так не вздумай. Это очень опасно для жизни, когда за дело берётся новичок». Практически покушение на убийство. Такого даже почётные гости вроде тебя не простят. Запрут в тюрьме-холоме на долгие годы. А там очень скучно. Вечный выбор — поспать, почитать или ещё поспать. Насчёт опасности для жизни и вероятного тюремного заключения я, конечно, приврал. Но надо было как-то минимизировать угрозу, которая теперь, по моей милости, нависла над жителями столицы Соединённого Королевства. Начиная, собственно, с меня самого. «Ладно», — серьёзно сказала принцесса, — «Не буду людей уменьшать. Но чёрт тогда и ты меня больше не уменьшай. Знаешь, как страшно было. Вроде живая, а вроде уже умерла. Но ничего сделать нельзя, и никуда уйти не получается. И даже закричать невозможно. Полная беспомощность. И всё непонятно, и темно, как в собачьей заднице. Я чуть с ума не сошла». «Извини», — сказал я. «Мне сейчас самому стыдно». Конечно, нельзя было так с тобой поступать. Это я погорячился с просонок. Просто очень сержусь, когда меня будет, и соображаю при этом неважно. Надо было сразу тебя предупредить, что будить меня ни в коем случае нельзя. Я проголодалась, буркнула принцесса и помолчав добавила: На самом деле, просто не хотела оставаться одна. Мысли всякие в голову лезли про, ну, обо всём, что случилось. И грустно, и страшно, и злость разбирала, и жалко, что всё так вышло, что я ему поверила и влюбилась, как дура, а он... Он просто хотел меня сожрать. И отомстить ему за это прямо сейчас не получится. И комната незнакомая, чужая, неуютная, слишком большая для спальни. Я к таким не привыкла. И ты и спишь так крепко, что кажешься мёртвым, и совершенно не с кем поговорить. И отойти от тебя нельзя. Я не привыкла быть настолько беспомощной. В жизни никогда ничем не болела а это даже хуже, чем быть больной. Понимаю, — кивнул я, — и всем сердцем сочувствую. Но это сейчас, потому что выспался, а с просонок снова наверняка заколдую, если начнешь будить. Такой уж я страшный человек, лучше не рисковать. Ладно, — вздохнула принцесса, — если мне придется снова у тебя ночевать, возьму с собой в спальню еду и книжку, а сейчас можно пойти позавтракать? Никаких сил нет терпеть».